«Жопса, хопса, афья, альма!» «Заорал он дико!» «Малах берот нот!» «Бериф, этвос, омнес!» «Все прочие, и вы остальные!» «Хэмен этан! Хэмен этан! Хау! Хау! Хау!» «Спятил», — подумал Рейнован «А нас сейчас начнут бить!» а может и ногами пинать. Сейчас сообразят, что всё это бессмыслица и пародия, уж не настолько же они глупы. Сейчас всё это кончится страшным избиением. Шарлей уже до предела вспотевший и здорово охрипший, умоляюще взглянул на него и подмигнул совершенно недвусмысленно, прося поддержать и просьбу свою. подкрепил достаточно резким, хоть и незамеченным окружающим, жестом. Рейнован возделал «очи горе», то есть к своду часовни. «Все», — подумал он, стараясь вспомнить древние книги и беседы с дружески расположенными к нему колдунами, «это все-таки лучше, чем хау-хау-хау». «Гакс, пакс, макс!» — взвыл он, размахивая руками. «Гакс, пакс, макс!» A bior super aberer. Ai sirai, ai sirai. Albedo rubedo nigredo. Шарль легко дыша поблагодарил его взглядом, жестом велел продолжать. Рейнаван набрал в лёгкие воздуха. Tumor, rubor, calor, dolor. સ એમ સ્પી તો Сейчас уж точно нас будут бить или харадочно подумал он, а может даже и пинать ногами. Сейчас, через минуту, через дольку минуты ничего не поделаешь. Надо идти до конца. Переходийте на арабский. Не покидай меня. Авроэс, спаси, авиценна. Ку лу аль шайтану аль раджим, рявкнул он. Фама сахум тариш, квасура альзоба, аль-ахмар, бараган аль-аббаят. Ай аль шайтан, хар аль-сус, альзар. Машеф аль-рейль, эль-форидж, эль-форидж. Последнее слово, как он туманно помнил. означало по арабски женский половой орган и не имело ничего общего с экзорцированием. Он понимал, какую глупость делает. Тем сильнее удивил его эффект. Ему вдруг показалось, что мир на мгновение замер, и тотчас же в абсолютной тишине, меж застывши на фоне серых стен табло Жанровая картинка, зрелище. Бенедиктинцы в чёрных рясах что-то дрогнуло. Что-то произошло. Что-то движением и звуком нарушило мёртвый покой. Сидящий у стены тупоглазый тюфяк резко с отвращением и брезгливостью откинул грязный и липкий горшок с мёдом. Горшок ударился о пол, Однако не разбился, а покатился, взрезая тишину глухим, но громким тарахтением. Гигант поднёс глазам липкие от сладкого пальцы, несколько мгновений рассматривал их, и на его распухшей лунообразной физиономии вначале отразилось недоверие, а потом ужас. Рейн он смотрел на него тяжело душа. Он чувствовал на себе подгоняющий взгляд шарльея, но был уже не в силах произнести ни слова. Конец, подумал он. Конец. Великан, продолжая глядеть на пальцы, застонал, душераздирающе. И то тяжеж Лежащий на катафалке брат Деодат заохал, закашлял, захрипел и дрыгнул ногами, а потом выругался вполне по-светски. "Сюта е ефосиния", простонал аббат, падая на колени. Остальные монахи последовали за ним. Шарлей раскрыл рот, но тут же закрыл. Рейн Иван прижал руки к вискам, не зная, то ли молиться, то ли бежать. «Вот зараза!» — проскрепел Деодат, садясь и свешивая с катафалка ноги. «Ну и сухотище в горле!» «Что? Неужто я проспал вечерню?» «Мор на вас, братишки! Я просто хотел вздремнуть, но ведь просил же разбудить!» Уда! выкрикнул один из стоявших на коленях монахов. Пришло царствие Божие, второй пал крестом на пол. Игитур первинит и нос регумдай. Аллилуйя! Сидящий на катафальке брат Диодат водил кругом ничего не понимающими глазами, переводя их с стоящих на коленях конфраторов, собратьев, на Шарлее с Епитрахилио на шее и Рейна Ивана. А Трейна Ивана на гиганта Самсона, всё ещё рассматривающего свои руки и живот. смолящегося аббата на монахов, которые в этот момент прибежали с кружкой дерьма и медной сковородой. Кто-нибудь, спросил бывший одержимый, объяснит мне, что тут происходит?